Воронский вошел в театр в половине девятого. Спектакль был во всем разгаре. Капельдинер-старичок снял шубу с Вронского и, узнав его, назвал «Ваше сиятельство» и предложил ему не брать номерка, а просто крикнуть Федора. В светлом коридоре никого не было, кроме Капельдинера и двух лакеев с шубами на руках, слушавших у дверей. Из-за притворенной двери слышались звуки осторожного аккомпанемента стакато оркестра и одного женского голоса, который отчетливо выговаривал музыкальную фразу. Дверь отворилась, пропуская прошмыгнувшего капельдинера, и фраза, подходившая к концу, ясно поразила слух Вронского, но дверь тотчас же затворилась, и Вронский не слышал конца фразы и каданса, но понял по грому рукоплесканий из-за двери, что каданс кончился. Когда он вошел в ярко освещенную люстрами и бронзовыми газовыми рожками залу, шум еще продолжался на сцене, Певица, блестя обнаженными плечами и бриллиантами, нагибаясь и улыбаясь, собирала с помощью тенора, державшего ее за руку, неловко перелетавшие через рампу букеты, и подходила к господину с рядом посередине блестевших помадой волос, тянувшемуся длинными руками через рампу с какой-то вещью. И вся публика в портере, как и в ложах, суетилась, тянулась вперед, кричала и хлопала. Капельдинер на своем возвышении помогал в передаче и оправлял свой белый галстук. Вронский вошел в середину портера и, остановившись, стал оглядываться. Нынче... Менее, чем когда-нибудь обратил он внимание на знакомую привычную обстановку, на сцену, на этот шум, на все это знакомое, неинтересное, пестрое стадо зрителей в битком набитом театре. Тоже, как всегда, были, положим, какие-то дамы с какими-то офицерами в задах ложь, те же, Бог знает, кто разноцветные женщины и мундиры и сюртуки, та же грязная толпа в райке, и во всей этой толпе в ложах и в первых рядах были человек сорок настоящих мужчин и женщин. И на эти оазисы Вронский тотчас обратил внимание и с ними тотчас же вошел в сношение. Акт кончился когда он подошел, и потому он, не заходя в ложу брата, прошел до первого ряда и остановился у рампы с Серпуховским, который, согнув колено и постукивая каблуком в рампу и издалека увидав его, подозвал к себе улыбкой. Вронский еще не видал Анны. Он нарочно не смотрел в ее сторону, но он знал по направлению взглядов, где она. Он незаметно оглядывался, но не искал ее, ожидая худшего. Он искал глазами Алексея Санчя. На его счастье Алексей Санчь нынче не был в театре. Как в тебе мало осталось военного, сказал ему Серпуховский. Дипломат, артист, вот это кое что-то. Да, я когда мой вернулся. — Так надел фрак, отвечал Вронский, улыбаясь и медленно вынимая бинокль. — Вот в этом я, признаюсь, тебе завидую. Я, когда возвращаюсь из-за границы и надеваю это, — он тронул аксельбанты, — мне жалко свободы. Серпуховский уже давно махнул рукой на служебную деятельность Вронского, но любил его по-прежнему и теперь был с ним особенно любезен. Жалко, ты опоздал к первому акту. Вронский, слушая одним ухом, перевозил бинокль с бинуара на билетаж и оглядывал ложи. Подли дамы в тюрбане и пляшивого старичка, сердито мигавшего в стекле, передвигавшегося бинокля, Вронский вдруг увидал голову Анны, гордую, поразительно красивую и улыбающуюся в рамке кружев. Она была в пятом бинуаре, в двадцати шагах от него. Сидела она спереди и, слегка оборотившись, говорила что-то Яшвину, постанов ее головы, на красивых и широких плечах, и сдержано возбужденное сияние ее глаз и всего лица напомнили ему ее такую совершенно, какой он увидел ее на бале в Москве. Но он совсем иначе теперь ощущал эту красоту. В чувстве его к ней теперь не было ничего таинственного, и потому красота ее, хотя и сильнее, чем прежде, Привлекала его, вместе с тем теперь оскорбляла его. Она не смотрела в его сторону, но Вронский чувствовал, что она уже видела его. Когда Вронский опять навел на ту сторону бинокль, он заметил, что княжна Варвара особенно красна, неестественно смеется и беспрестанно оглядывается на соседнюю ложу. Анна же, сложив веер и, постукивая им по красному бархату, приглядывается куда-то, но не видит и, очевидно, не хочет видеть того, что происходит в соседней ложе. На лице Яшвина было то выражение, которое бывает на нем, когда он проигрывает. Он, насупившись, засовывал все глубже и глубже в рот свой левый ус и косился на ту же соседнюю ложу. В ложе этой Слева были Картасовы. Вронский знал их и знал, что Анна с ними была знакома. Картасова, худая маленькая женщина, стояла в своей ложе и спиной, обратившись к Анне, надевала накидку, подаваемую ей мужем. Лицо ее было бледно и сердито, и она что-то взволнованно говорила. Картасов... Толстый, плешивый господин, беспрестанно оглядываясь на Анну, старался успокоить жену. Когда жена вышла, муж долго медлил, отыскивая глазами взгляда Анны и, видимо, желая ей поклониться. Но Анна, очевидно, нарочно, не замечая его, обратившись назад, что-то говорила нагнувшемуся к ней стриженную головой Яшвину. Картасов вышел не поклонившись, и ложа осталась пустою.